Глава 20. Волк в перелеске. И когда же закончатся дожди? Высокие гнедой жеребец Марфы скользил по раскисшей тропе, а верена кобыла Ночка еле прилась сзади. Поездка оказалась напрасной, земля не просохла, и сев пришлось отложить. Выехав на поле, девушки уже не смогли повернуть обратно. И медленно перебирались по тропе на другую сторону раскисшей пашни. Здесь гораздо твёрже. Чуток осталось, обернувшись, крикнула Марфа. И впрямь, конь её пошёл быстрее, а за ним и ночка выбралась на твёрдый участок тропинки. Вскоре обе всадницы оказались на опушке перелеска, узкой полосой, разделявшей равнину на две части. Куда дальше? спросила Вера. налево вдоль деревьев, потом через второе поле, а там уже и дом совсем рядом. Ну, поезжай, а я за тобой. Марфа поскакала вперед. На краю леса прошлогодняя трава крепко оплела корнями влажную землю, и копыта лошадей не проваливались. Держа дистанцию, Вера прикидывала, что же теперь делать с севом. Она не ожидала, что Марфа так резко остановится, Чтобы не налететь на гнедово, ночка резко шарахнулась вправо, и всадница еле успела натянуть поводье. Когда было замерла на обочине, и Вера увидела то, что послужило причиной заминки. В кустах у тропы скалил клыки волк. То ли он ослаб от голода, то ли обнаглел, не встречая отпора, но волк никуда бежать не собирался, а наоборот, тихо рычал. Марфа потянулась за ножом. Но тут, впавшая в животный ужас Ночка, не разбирая дороги, кинулась в лес. Волк рванул следом. И хоть серый разбойник сам уносил ноги, а за Ночкой бежать не собирался, это ещё сильнее напугало лошадь, и она добавила прытей. Вера изо всех сил тянула поводья, но лошадь как будто взбесилась. Что же теперь делать? Кричать? И Вера, что есть мочи, завопила: "Стоять! Стоять!" Бедная ночка, похоже, вспомнила о своей хозяйке и остановилась так резко, что Вера, не удержав равновесия, вылетела из седла. Наверное, она всё-таки потеряла сознание, поскольку, открыв глаза, очень удивилась. Она лежала на холодной земле, а прямо перед её глазами высилась приплюснутая пирамида из покрытых пожелтевшей травой валунов. Это походило на крохотный языческий курган. Вера встала на четвеньки, и потрясла головой. Пирамида не исчезла. Вера поднялась на ноги и огляделась. Похоже, ночка сбросила её где-то в середине перелеска, а сама убежала. Откуда-то слева донёсся еле слышный голос Марфы. Вера откликнулась. Оставалось только дождаться помощницу и попробовать выбраться из леса на её коне. Вера добрала до пирамиды и присела на прохладные валуны. Всё тело болело, Как видно, она при падении сильно ушиблась. Вера безсильно склонила голову и вдруг поняла, что смотрит на дерево. Между носками её заляпанных грязью сапог чернела потемневшая от времени доска. Господи помилуй, что это? Вера отгребла в сторону дёрн и поняла, что под ним тоже дерево. Войдя в азарт, она принялась сбрасывать землю обеими ногами и откопала вторую доску. лежащую параллельно первой. Это уже походило на крышку погреба, над которой сложили каменную пирамиду. Но кто и когда это сделал, и что спрятали в этом лесном схороне? Слава богу, вы не пострадали, раздался из-за кустов голос Марфы. Та протискивалась к Вере и вела в поводо виновницу катастрофы, ночку. Увидев странные движения хозяйки, Марфа онемела. «Я нашла здесь что-то необычное!» — крикнула ей Вера и сбросила верхний камень пирамиды. «Пожалуйста, оставь коней и помоги мне!» Заинтригованная Марфа подошла ближе. Вера уже расчистила площадку перед пирамидой, а теперь сбрасывала камни, стараясь кидать их как можно дальше. Марфа встала рядом. В две руки они откидывали валуны, пока последний из них наконец-то не шлепнулся в кусты. Под камнями земли не было, они скрывали толстые потемневшие доски, сбитые в квадратную то ли дверцу, то ли крышку. С одной стороны к ней были прибиты черные железные петли, а с другой — заржавевшая от времени скоба. — Что там? — Марфа произнесла вслух то, о чем подумали обе. — Может, пастухи здесь погреб сделали? — предположила Вера. — Нет. Так здесь же всегда хлеб сеяли, а скот никогда не пасли. Это при твоём отце, а до него? До него я не знаю, чистосердечно призналась Марфа и предложила: "Ну что, может, откроем? Давай вместе", согласилась Вера. Они одновременно дёрнули за скобу. Крышка поднялась, обнажив уходящий в темноту глубокий лаз. на локоть ниже поверхности земли моя чела первая ступень лестницы смотреть в эту чёрную глубину было страшно а уж лезть вниз тем более Вера почувствовала как затряслись руки проклятая контузия вновь дала себя знать Нужно бы факел сделать прикинула Марфа Она достала из кармана клубок пеньковой бичёвки отмотала большой кусок и накрутила его на выломанную из орехового куста палку потом высекла огонь бичёвка на самодельном факеле не сразу но занялась ну я пошла а вы уж здесь пока оставайтесь заявила марфа и шагнула к лазу в случае чего за помощью съездите ну как же ты одна туда полезешь а если там ужас какой-нибудь так всё равно Кто-то наверху должен остаться. Марфа осторожно поставила ногу на ступеньку. Дерево оказалось крепким, и она смелела. Встала на следующую ступеньку, потом ещё на одну. Вера ждала. Наконец, Марфа крикнула: "Я стою на дне. Только это не погреб. Здесь как будто комната и коридоры в разные стороны. Жди, иду к тебе". Если сейчас не обуздать свой страх, то потом сгоришь от стыда. Вера поставила ногу на первую ступень, потом на вторую. Доски лестницы оказались крепкими и сухими, и ужас постепенно растаял, как туман под весенним солнцем. Вера одолела спуск и встала на твёрдый пол рядом с Марфой. Огляделась. Её помощница не ошиблась. Пещера походила на вестибюль. откуда расходятся три коридора. Марфа, так это же шахта. В таких добывают уголь или руду. А здесь что? Если бы здесь что-то добывали, твой отец и ты наверняка знали бы об этом. Скорее всего, здесь вели добычу раньше. Но чего? Мы ему прадеду это имя пожаловали из казны за его героизм в войне с турками. Бабушка как-то обмолвилась что Солита отошла к Ароне после смерти последнего в княжеском роду. Получается, что эту шахту забросили лет пятьдесят назад или даже более того. Не похоже, чтобы лестница могла так сохраниться. — За пятьдесят лет во влажной земле она давно должна была бы сгнить, — не поверила Марфа. — В любом случае мы будем с тобой просто гадать. Давай лучше пройдем по коридору. Можно двинуться направо или налево, выбирай. Лучше направо, решила Марфа, подняла повыше факел и зашагала вперёд. Вера двинулась за ней. Коридор оказался широким и на удивление сухим. Да и воздух в нём был не затхлый, а лёгкий, чуть горьковатый. Девушки прошли уже шагов 200, а коридор не кончался. И хотя боковых ответвлений им не попалось, И заблудиться они не могли, и те становилось всё страшнее. Наконец, Вера не выдержала и предложила: "Давай-ка лучше вернёмся обратно". Они повернули назад. Когда добрались до лестницы, Вера с облегчением вздохнула. Она вгляделась в такой далёкий светло-голубой квадратик неба. С ним было как-то надёжней. Марфа освещала факелом одну из стен. "Ну что там?" Есть следы. Да тут всё в следах. Это помещение просто вырубили. Странно. Я думала, что когда прорубают штольни, то их укрепляют досками, а здесь ничего нет. И следов того, что породу выбрасывали на поверхность, снаружи не видно. А ведь сколько её нужно было вытащить, чтобы отрыть такие коридоры? Эту породу никто не стал бы выбрасывать. отозвалась Марфа. Она рассматривала какой-то сероватый маленький камешек. Почему? Потому что это соль. Впервые в жизни Вера не знала, что и сказать.